Глава 886. Цивилизация Дух Земли. Ван Буэлла догадался, что старейший из секты Небесный Дух весь их бой держал на готове козырь. У него было подготовлено несколько планов, однако он отдавал себе отчёт в том, что точно предсказать действия оппонента вряд ли получится. Если нужно направить противника в нужное тебе место, тут можно надеяться только на удачу. Он лишь делал всё от него зависящее, чтобы враг шёл у него на поводу, увенчается ли план успехом, Ван Буэлла не знал. Изначально он хотел подавить оппонента проклятием, чтобы не дать тому сбежать. Изначально он хотел подавить оппонента проклятием, чтобы не дать тому сбежать. С ослабленной культивацией здесь старейшина ждала верная смерть. Но сейчас от этого плана пришлось отказаться. В любом случае, хоть всё пошло слегка не по плану, вторая старейшина всё равно использовал технику перемещения. Ван Була осталось только адаптироваться. Вспышка на солнце не оставила ему другого выбора, но вовремя. Стоило старешне задуматься, как в глазах Ван Бола вспыхнула решимость. Он заставил императорские латы работать на 99% своих возможностей. Они едва держались вместе. Доспехи сами по себе были невероятным творением. Они таили в себе огромную силу не в последнюю очередь благодаря слиянию с доспехами императора Божественное око. В определённом смысле они напоминали контейнеры для хранения энергии, которые производят в Федерации. Доспехи использовали почти всю скрытую в них энергию, Породею в поистине сокрушительную силу. Она напоминала бурю. Когда эта буря вырвалась на свободу, Ван Боле пришлось приложить титанические усилия, чтобы направить её себе за спину. Там находился вызванный им огромный чёрный глаз. Вспыхнувшее тёмное племя окутало мутное око, сделав его и с ней. Тем он максимально раскрыл потенциал своей культивации. Сила, ударившая в чёрный глаз, заставила его увеличиться в размерах. На нём даже появились алые кровеносные сосуды. Выглядело оно крайне пугающе. Внезапно Око помчалось ко второму старешению. От глаза исходило неслыханное запечатлевающееся сила. Старешно стремительно превратилось в размытое пятно. Начатое им перемещение нельзя было остановить, поскольку он ещё находился под действием проклятия, которое понизило его культивацию до стадии без смерти. Полеттовая техника Ока кошмара подпитывалась энергией императорских лат. После этого доспехи нельзя будет использовать до их восстановления, растраченная энергия. Так ава была цена за обеднение этих двух техник, зато манины селот нервно остановился, замедли к телепортации. Их схватка шла уже какое-то время, поэтому время действия проклятия медленно подходило к концу. Второго старежна остановила техника ока кошмара, но совсем ненадолго. В следующий миг всё пришло в норму, но этой короткой заминки было достаточно. Как только старежный остановился, Ван Пауле перекинул с собой благотомана и на огромной скорости влетело в область действия перемещающей формации, где находился Старешна. В результате он переместился вместе с нём. Один не мог помешать дракону переместиться, а другой понимал, что у него не получится остановить преследователя. Надвигающиеся хроносферные вспышки не обладали дела до их желаний, поэтому Старешна был вынужден смириться с тем, что Ван Боле переместится с нём. Стоило им исчезнуть как через место, где они недавно находились, пронеслась необузданная энергия звезды. Солнечная вспышка продолжила расти. Пройдя определённое расстояние, она изогнулась под большим углом. Патриарх Небесная Длань, глава секты Небесный Дух, и практики обеих армий всё же осточенно сражались. Привели слепительные вспышки на саунд, саду шех людей облепила липкая паутина страха, многие поменялись в лице. Патриархи и армии защитников переглянулись, а потом божественные воли скомандовали своим ученикам отступление. Он впервые потребокое время, голова вся к небесный дух попытался бы их остановить, но судя по изумлению в его глазах, ему сейчас было не до преследования врага. Он знал, чем отзы занямались старейшины его секты. При виде солнечной вспышки он не мог сохранить самообладание. Он не верил, что простой бессмертный Маквуберц из расставленные меловушки, по его мнению, даже самому выдающемуся бессмертному не удастся сбежать оттуда. Но при виде солнечной вспышки его уверенность спалилась как дым на ветру. На смену ей пришла тревога. Поэтому он первым делом послал сообщение Хюнзу из императорской семьи. Когда он узнал, что тот ещё не заполучил право управлять звездой, ему стало ещё тревожней. Что бы не произошло с звездой с приближением солнечной вспышки, ему придётся на время забыть о старейшинах. Он тоже приказал отступать и бросился в силы, чтобы защитить себя и своих людей. Любая задержка могла обернуться страшной катастрофой. Проклятие. Головой секта небесный дух заскрежетал зубами. Ему пришлось позволить двум вражеским сектам отступить. По его приказу армия вторжения вернулась к временной базе, где сразу же были приведены в действие ранее установленные защитные меры. Прежде чем до матча сражения сперва следовало переждать солнечную активность. Обе стороны конфликта временно отступили, боевые действия прекратились. Далеко от цивилизации Божественное Око, ещё дальше место, где семья С Се держит звёздный базар, находится цивилизация под названием Дух Земли. Здесь производятся духовные камни высшего качества, поэтому их давным-давно захватила цивилизация Первозлата. Могучие эксперты местной цивилизации либо погибли, либо были угнаны в рабство, даже их звезда была похищена и соединена со звездой цивилизации Первозлата. Цивилизации дух земли оставили рукотворную звезду, которую создала цивилизация Первозлата. Внешне она ничем не отличалась от настоящей звезды, но внутри находилось лишь скопление магических формаций. она управляла этой цивилизацией, а также выступала перемещающим злом для практиков цивилизации Первозлата. С тех давних пор судьба живущих здесь практиков навсегда изменилась. Они стали шахтёрами, которые трудились на родне как до самой смерти. Поколение за поколением они отдавали свои жизни во имя благополучия цивилизации Первозлата. В пределах цивилизации Первозлата такие меры встречались повсеместно. Цивилизация дух земли находилась на девятнадцатой территории Святого Домена иеретического Дао. Практиковавший желавший долететь до цивилизации Божественное Око Стойла готовится к путешествию длиною в 1000 лет. Разумеется, при условии отсутствия у него перемещающей формации, способной телепортировать людей в рамках целого домена. У цивилизации Первозлата не было такой перемещающей формации. Перемещаться на такие немыслимые расстояния могли только те, кто властвовал в бесконечном DAO домене. Любой чужак, который хотел воспользоваться этой привилегией, должен заплатить неподъёмную сумму даже по меркам всей цивилизации Первозлата. Перемещение в световом домене требовало создания баз в разных местах наподобие большой паутины. Чем больше был размер сети, тем дальше мог переместиться практик. Система телепортации цивилизации Первозлата строилась на схожем принципе. А не были доминирующей силой девятнадцатой территории исключительно благодаря военной мощи. Влияние цивилизации Первозлата не распространялось достаточно далеко, чтобы охватить каждый уголок девятнадцатой территории. В космосе цивилизации дох землей, озаряемой тусклым светом звезды. Внезапно что-то ослепительно вспыхнуло. Свечение затопило огромную область, а потом быстро погасло. Свет потух до того, как кто-то в цивилизации Дух Земли успел что-то заметить. В эпицентре вспышки появился сгусток тумана. Не теряя ни секунды, он с огромной скоростью сорвался с места. В полёте облако тумана превратилось в бледного ванбула. Такая спешка была вполне понятной. К этому моменту действие проклятия наверняка закончилось, поэтому ему пришлось бежать. Тем временем из пустоты появился кто-то ещё. Вторым переместившимся оказался старейшина. Выглядел он неважно. Он сразу же почувствовал, куда сбежал Ван Буэлэ, но почему-то заколебался. Проклятина его души быстро рассеивалась. С другой стороны, после схватки у звезды в его сердце прочно укоренился страх перед Ван Буэлэ. Ему очень хотелось дать выход жожде убийства, но он решил проявить осторожность. «Это территория моей цивилизации. Здешняя звезда». Это магическая формация. Алланьзы, тебе некуда бежать. Второй старешно нахмурился. Он не стал бросаться в погоню, вместо этого он полетел к рукотворной звезде. Местные жители обожествляли её и боялись приближаться слишком близко. В этой системе практик стадии планета цивилизации первозлата мог без превеличения назвать себя богом покоренной цивилизации. Когда он стремился к звезде, Никого не впускавшая и не выпускавшая магическая формация, запечатавшая всю цивилизацию дух земли, была приведена в действие на граница системы.